Глава 46. Случалось, что Рауден желал отцу смерти. Он ежедневно наблюдал страдания простых людей и знал, что в них виноват король. Яден доказал, что ради достижения успеха пойдет на любое вероломство. И безжалостно сокрушал стоящих на пути. Постоянные свары между придворными приводили его в восторг. В то время как государство разваливалось на глазах. Безъяден он на троне Орелону будет лучшим. И все же, услыхав новость о гибели отца, Рауден не мог стряхнуть нахлынувшую грусть. Его сердце с готовностью забыло о жестоком короле последних лет и горевало по отцу из детских воспоминаний. Тогда Яден был одним из самых успешных купцов страны. Соотечественники его уважали, а сын любил безграничной детской любовью. Отец казался воплощением силы и достоинства, и в дальнем закоулке сердца до сих пор хранился образ величайшего из героев. Присутствие сарины занятия с Ионами помогло ему забыть о потери Если он не проводил время с девушкой, то усиленно занимался древней магией. Теперь жители Нового Эландриса со многим справлялись без него. Они сами находили себе работу, а редкие споры удавалось решить без его вмешательства. Поэтому Рауден почти постоянно сидел в библиотеке и вычерчивал Ионы, пока Сарин читала. «На удивление мало сведений о современном Фьердене», – произнесла принцесса, просматривая очередной том. Он был настолько тяжел, что ей пришлось попросить помощи, чтобы донести его до столика. «Может, ты еще не нашла нужную книгу?» – откликнулся Рауден. Сарин расположилась на обычном месте, а он стоял за стопкой книг рядом с ее стулом и упражнялся с дополнениями к Ионом, о которых недавно читал. Сейчас он рисовал символ Эхэ. Возможно. С сомнением согласилась девушка. Везде написано о Старой Империи, только одна книга об исторических преобразованиях упоминает Фьерден последнего столетия. Я всегда считала, что элантрийцы тщательно изучали другие религии, хотя бы для того, чтобы знать своих соперников. Как я понимаю, элантрийцы не возражали против соперничества. Когда Рауден заговорил, его палец соскользнул в сторону, нарушив ровную линию. И он мгновение повисел в воздухе и пропал. Крохотная плошность повлияла на весь сложный символ. Принц вздохнул и продолжил рассказывать. Элантрийцы считали себя намного выше других, так что им не приходилось беспокоиться о конкурентах. Большинство вообще относились к тому, поклоняются им или нет, с полным равнодушием. Сарин обдумала его объяснение Отодвинула в сторону пустую тарелку из-под сегодняшнего обеда и вернулась к книге. Раудан не стал говорить ей, что увеличил ее порцию, как любому новичку в течение первой недели в Иландрисе. Он по опыту знал, что постепенное ограничение в еде помогало разуму лучше приспособиться к голоду. Он начал рисовать символ заново, и тут дверь в библиотеку отворилась. Он все еще наверху? – спросил принц, вошедшего Голодона. «Коло!» – с чувством ответил дюл «Кричит на своего бога во всю мочь!» «Ты хотел сказать молиться!» Голодон передернул плечами. «Не понимая, почему он считает, что бог его не наслышит, если он будет говорить тихо!» Сарин подняла голову от книги. «Вы говорите о Джьерне?» Принц кивнул. С раннего утра он стоит на стене над воротами и упрашивает исцелить нас. Девушка изумленно распахнула глаза. «Исцелить?» Что-то в этом духе. Снизу плохо слышно. Джьерн молится о здоровье элантрийцев? Вот так переменной. Принцесса подозрительно прищурилась. Рауден пожал плечами и вернулся к Эйону. Голодон выбрал книгу о сельском хозяйстве и с интересом листал ее. Последние дни он пытался придумать способ орошения, подходящий для условий элантрицы. Принц почти закончил Эйон и запутанные уточнения к нему, когда заметил, что Сарин отложила книгу и с интересом наблюдает за ним. Под ее пристальным взглядом он опять ошибся и даже не успел понять в чем, как он померк. Он поднял руку, чтобы начать заново, принцесса все не спускала с него глаз. Что? Наконец не выдержал Роуден. Палец автоматически вычерчивал основу любого Эйона – верхнюю линию, потом наклонную черту и точку посередине. Ты уже час рисуешь один и тот же символ. Тренируйся, пока не получится правильно. Но у тебя же получалось дюжину раз подряд. Принц пожал плечами. Эйоны помогают мне думать. О чем? Сарин определенно устала от изучения имперской старины. Я понимаю почти всю теорию, но так и не могу разгадать, что запирает Дор. Я чувствую, что Эйоны изменились, что старые формы не верны, но не могу понять, почему. Может быть, что-то случилось с королевством? Не задумываясь, предположила девушка. Она откинулась на спинку стула так, что его передние ножки приподнялись от пола. «В каком смысле?» «Ну...» – протянула она. «Ты сам говорил, что Иона и ваша земля как-то связаны. Я даже могу подтвердить». «Да?» – Рауден улыбнулся, продолжая чертить. «Подготовка прекрасной принцессы включала в себя тайные уроки по древней элантрийской магии?» «Нет». Сарин эффектно качнула головой. «Но меня обучали Ионом». Любой эйон начинается с Эрелона. Я выучила это еще в детстве. Принц замер, его палец остановился, не доводя линию до конца. — Повтори. — Это всего лишь подсказка, которую мой учитель придумал для запоминания. Смотри, на что похоже начало любого иона Верхняя линия означает побережье. Косая черта напоминает гряду Ататских гор, а точка в центре – это озеро Аланоя. Голодон встал и подошел поближе. Задумчиво вгляделся висящий в воздухе эйон. «Она права, Сюл. Действительно похожа на карту арелона А в книгах ничего не говорится об этом?» «Нет», – пораженно ответил Рауден. «Я читал, что между Ионами и Королевством существует связь, но в книгах ничего не говорилось, что символы в прямом смысле изображают его очертания. Наверное, такое объяснение казалось ученым слишком простым». Голодон взял со стола свою книгу и раскрыл на последней странице – «Карте Орелона». «Рисуй, Сюл, иначе твой Йон погаснет!» Принц последовал совету. Его палец вернулся к вычерчиванию привычных линий. Дюл развернул рядом карту, а Сарин придвинулась ближе. Они переводили взгляды с тонкого листа бумаги на Ион. «Да, Лакен!» Вдруг выругался Голодон. «Сюл, ты посмотри, пропорции полностью совпадают! Даже наклон точь-в-точь точь повторяет наклон гряды!» Рауден последним штрихом закончил символ. Он подошел к друзьям, рассмотрел карту и поглядел на Сарин. Но тогда что неверно? Горы по-прежнему на месте, и побережье, и озеро. Принцесса передернула плечами. «Не смотри на меня. Эксперт у нас ты. Я даже первую линию правильно провести не могу». Принц еще раз внимательно смотрел Ион. Через несколько секунд тот сверкнул короткой вспышкой и угас. Какая-то неведомая преграда не давала прорваться заключенной в нем силе. Если предположение Сарин верно, то ионы связаны с Орелоном гораздо теснее, чем он предполагал. То, что останавливало Эйендор, не могло не отразиться на королевстве. Он повернулся, намереваясь похвалить Сарин за подсказку, но слова застыли у него на губах. Темные пятна на лице девушки поменяли цвет. Они стали синими и фиолетовыми, как синяки. Казалось, они пропадают у него на глазах. «Домми милостивы!» Не сдержал возгласа Рауден. «Голодон, посмотри на нее!» Дюлл стревоженно обернулся в ту же секунду беспокойство пропало с его лица и сменилось благоговением. «Что?» Принцесса нервно переводила взгляд с одного на другого. «Что?» «Что ты сделал, Сюл?» Спросил Голодон. «Ничего!» Принц недоуменно глянул на то место, где висел его ион. Она выздоравливает от чего-то другого. И тут его озарило. Сарин не умела рисовать ионы. Она жаловалась на холод и продолжала настаивать, что ее терзает непрерывные боли Он потянулся и дотронулся до лица девушки. Ее кожа была теплой. Слишком теплой даже для новичка, тело которого еще не успело остыть. Бринц с дрожащими пальцами стянул с ее головы шарф и провел ладонью по светлым, начавшим отрастать колючим волосам. «Ида с доми», – прошептал он. Схватив ее за руку, потащил прочь из библиотеки. «Дух я не понимаю», – Протестовала Сарин, когда они ворвались на привратную площадь Иландриса. «Ты никогда не становилась Иландрикой!» «Это какой-то трюк! Джиерн использовал его на себе, когда притворялся одним из нас! Каким-то образом Храта научился вызывать у людей признаки шаода!» «Но...» «Подумай, Сарин!» Принц развернул ее лицо к себе и заглянул в глаза. Джиерн продолжал громко проповедовать со стены, но его слова искажало расстояние. Свадьба с Ройлом затевалась, чтобы посадить на трон сильного противника Шудерет. Естественно, Хратен хотел воспользоваться ей и выбрал самый скандальный путь из всех возможных. «Тебе не место здесь!» Он снова потянул ее за руку, намереваясь подвести к воротам. Но девушка упиралась изо всех сил. «Я не уйду!» Рауден удивленно на нее уставился. «Но ты должна, это Эландрис Сарин! Никто не хочет жить здесь!» «Мне все равно!» – твердым голосом возразила принцесса. – Я остаюсь. – Ты нужна Орелону. – Королевству будет лучше без меня. Если бы я не вмешивалась, Яддон был бы жив, а Телори никогда не увидел бы трона. Принц застыл. Он хотел, чтобы она осталась, хотел всем сердцем. Но он сделает все возможное, чтобы заставить ее покинуть Эландрис. В городе ее ждет смерть. Ворота открывались, Джерн сверху разглядел свою добычу. Сарин, широко распахнутыми в страхе, глазами потянулась к принцу. Пятна уже почти пропали с ее лица, она была потрясающе красива. «Ты думаешь, что мы можем позволить себе роскошь кормить тебя?» Рауден через силу заставил голос звучать грубо. «Думаешь, мы станем тратить еду на женщину, которая не одна из нас?» «Ничего не выйдет, дух!» – выкрикнула в ответ сарин «Я по глазам вижу, что ты говоришь неискренне!» «Тогда послушай правду!» – прошептал принц. Даже урезая порции, пищи в новом эландрисе осталась на несколько недель. Мы выращиваем зерно, но оно созреет не скоро. Все это время мы будем голодать. Все мы, мужчины, женщины, дети, мы будем голодать, если только кто-нибудь снаружи не пришлет нам запасов. Принцесса заметалась и бросилась к нему на шею, крепко прижимая его к груди. «Будь ты проклят!» – прошипела она сквозь слезы. «Именем Доми будь ты проклят!» «Ты нужна, Рилонусарин!» шептал он в ответ. «Если ты говорила правду, и на трон сел пособник Фьердена, то у Эландриса не осталось будущего. Ты знаешь, что сделают с нами дерииты. В королевстве все пошло ковырком, и ты единственная, кому я доверяю поправить положение». Она взглянула ему в глаза. «Я вернусь». Их окружили люди в желто-коричневых плащах. Они отпихнули Раудена от девушки, и он упал на скользкие камни мостовой. А гвардейцы уводили Сарин в открытые ворота. Принц лежал на спине в хлюпающей слизи и смотрел снизу вверх на высокого человека в кроваво-красном доспехе. Джьерн мгновение постоял молча, повернулся и вслед за Сарин покинул город. Ворота с грохотом захлопнулись за его спиной.